Наконец уничтожение переметнулось и на семью Рудры. Монстр начал терзать отряд Джуры. Множество его товарищей было сокрушено когтями и хвостом. Острым, как обрушившись на семью негодяев, монстр, подчиняясь инстинктам, уничтожал всех авантюристов, оказавшихся на этаже. Кага, ты в порядке? Если это по-твоему порядок, капитан, то ты слепая. Осталось четверо членов семьи Астрей. Раны покрывали их с головы до ног. Елиза сражалась вместе с погибшими товарищами, но смогла выжить. Кагая, разумеется, лишилась руки. Зубами она оторвала кусок ткани от своей боевой одежды и перетянула рану. Её лицо обливалось холодным потом. Лира полурослик также осталась на ногах. Простите, Елиза. Кагая. Эта штука добралась до моих глаз. Лира, ни черта не вижу. Отражённое монстром заклинание зацепило лицо Лиры. Глаза девушки, скрытые прежде волос, были закрыты. Можно было не надеяться их восстановить. Глазные яблоки и кожа вокруг оказались расплавлены. Руки девушки дрожали. Скорее всего, причиной тому была жуткая боль, исходившая от выжженных нервных окончаний. Что это за тварь? Чёрт, вот и кончилось моё везение. Девушка полуро슬ник сыпала проклятиями Ватимо. лежащая на земле лицом вниз, едва улавливала слова разговора, она содрогалась от кашля. Она харкала кровью, а потом подняла взгляд. Девушки переглянулись перед лежавшими стояли трое девушек, Пара зелёных глаз мимолетно скользнула по эльфийке. К того не желая, Лё увидела переполненные решимостью прекрасные глаза Элизы. "Простите, какoе Лира, я хочу забрать в вашей жизни". И Элиза снова заговорила с девушками, глаза Лё округлились. "Я хочу спасти Лаён". Невозможно было описать отчаяние, которое в тот момент испытала Лё. Это чувство было гораздо сильнее ужаса, который она испытывала перед порождением бедствия. Оно лишило её возможности дышать. Наверное, в этом бою надо было осознать это с самого начала, но нам нужно было выбирать, кто выживет. На троих уже не вылечить, значит мы готовы здесь умереть. Игнорируя застывшую люк, Кагуя подтвердила слова Эльвизы. Вы меня знаете, свою жизнь не цениу выше остальных, а ещё самое слабое наверняка умру, если попробую сбежать. Так что я согласна. Элира решительно улыбнулась. В конце концов, ей никак не победить в этом сражении. "Капитан, я думаю, лучше спасти вас. Пока вы с богиней острова остаетесь живы, справедливость будет жить вместе с вами". "Нет, как бы я. же говорила, сколько людей, столько и представлений о справедливости существует. Правильного определения справедливости нет". Элиза улыбнулась. "Зато я точно знаю, что леон умеет поступать правильно". "Нет!" Сознание Лю взревело. Лью из настоящего, наблюдавшая за воспоминанием, скрючилась во тьме после этих слов Элизы. "Ты ошиблась, Элиза", Лю поглотила пламя ярости. Она не смогла удержать чувство справедливости. "Это ты должна была выжить". Её лицо исказилось. Она указала на себя из прошлого, лежавшую на полу и неспособную пошевелиться, но Элиза не услышала её отчаянного крика, она склонилась перед Лёй из воспоминания. "Лайон, ты меня слышишь? Нам нужно твоё заклинание, чтобы покончить с монстром". Последний взгляд девушки был наполнен чистейшей добротой. Я хочу, чтобы ты поднялась и прочла заклинание. Последний шёпот слетевших с её губ наполнила чистейшая жестокость. Мы сорвём с него панцирь, потому что Лё уже не могла сражаться, потому что эльфийка с разбитым сердцем ум только помешает. Но самая главная причина этого заключалась в том, что она Элиза Лавелл. Чтобы спасти жизнь подруги вместо спасения своей собственной, эта благородная девушка её оттолкнула. Пожалуйста, пообещай мне, Лайон. Эти слова стали проклятьем. Они стали клятвой, которая приковала Лю к земле и забрала у неё шанс подняться снова. Слова заставили Лю выжить. Они стали мольбой о том, чтобы Лю не растратила их жертву впустую. Лю дрожала, она не могла даже заплакать. Лайон, где-то там, ты будешь жить. Стойте. Я дам тебе свой меч. Не храни его на память, используй при любом удобном случае. «Будь сильной, первая достойная соперница. Не уходите. Пока Лайон, пожалуйста. Девушки улыбнулись, словно отдавая эти улыбки на прощение. Лю, прошлое и настоящее слились воедино. Покончив с семьёй Рудры, Джаггернаут издал боевой клич. Элиза, Кагуя и Лира бросились к монстру, не оборачиваясь. Далёкое лесное небо. Людра жеющим голосом начала петь. Она пела, не сводя взгляда с отдаляющихся силуэтов. Она смотрела на них с ужасом и отчаянием. Алира отдала жизнь первой. Слепая, неспособная свободно двигаться девушка стала жертвой первого же удара коктейля Джигернаута. Бесконечные звёзды бескрайней ночи. За мгновение до своей смерти Алира успела активировать взрывчатку, которую держала при себе. Это была одна из мощнейших бомб, собранных её умелыми руками. взрыв лишил Джигернаута правой руки. Прислушайся к голосу Глобца. Недаруй божественную защиту звёздным огнём ещё раз. Монстр взревел от боли, и как Гуэ ударило его своим оружием, воспользовавшись созданной лирой возможностью для удара, девушка вонзила оружие в грудь монстра. Яростно взревев, Джаггернаут махнул когтями, разрезав тело Кагуи на двоя, отправив верхнюю часть в полёт. Даруй свет жалости тому, кто тебя оставил. Лира могла только петь. Она не могла соединить осколки разбитого сердца не могла подняться, пред её глазами до сих пор стояли картины разрываемых когтями подруг. За ней наблюдала одна пара глаз. Джури повезло, он избежал истребления постигшего его семью. Он вызывающе хмыльнул на ненавистную эльфийку, оставленную читать заклинания, пока её спутница погибают. На его лице застыла испуганная тёмные улыбка. Приди мой собрат, бродячий ветер. Элиза осталась одна. Агрессор Венсис. Она произнесла заклинание, и пламя окутало её тело. Элиза Лавелл, авантюристка с необычным навыком, который давал ей силу, сравнимую с силой авантюриста первого ранга, несмотря на то, что у неё был только второй ранг. Боги назвали её Алым первоцветом за мощное огненное зачарование, способное окутать её руки, ноги, и оружие пламенем. В этот раз пламя окутало её ботинки. Земля треснула, и алая принцесса меча бросилась на монстра с невероятной скоростью, пересеки небо. Пронесясь по диким землям быстрее, чем что-либо в мире, как я заплатила жизнь за уничтожение колена врага, лишив его источника скорости. Пока растерянный джиггернаут озирался, Элиза последний раз в своей жизни сблизилась с противником. «Принеси свет звёздные пыли, и нанеси удар моим врагам. Джиггернаут ответил мощным ударом, Лю видела, как в спине её дрожайшей подруги появились когти. На мгновение время застыло, Лю погрузилась в отчаяние, а Элиза сжигала свою жизнь. Она намеренно позволила монстру себя пронзить, чтобы не дать ему убрать руку. Взревья, она погрузила меч в тело монстра. Арвелия! Ключевое слово её зачарования. Пламя распылилось и слилось с цветом с её волосами. Она отправила пламени на поверхность фиолетовой раковины монстра, а загнала его под неё. Поток пламени заставил треснуть похожий на броню панцирь изнутри и разнести его дождем обломков. В своём джиггернаута слелса крик пронзившей его девушки. Она не повернулась и не могла повернуться, потому что когти пронзили её сквозь. Она выкрикнула имя голосом, почти растворившимся в рыве племени. Со слезами на глазах и дрожащим горлом Лю использовала заклинание: «Светоносный ветер". Всё вокруг заполнил свет, излучаемый градом светящихся сфер. Этот свет ослепил лицо Джуры и отразился в слезах Лю. Сияющий ветер поглотил поражённого джегернаута и девушку наколотую на его руку. Взрывные волны сотрясли комнату. Монстр бежал, лишившись панциря и возможности себя защитить, он сбежал от массивной магической атаки. Оставшейся изогнутое назад колено с треском оскрило монстра. Несмотря на то, что сфера света находили цель, обрушиваясь на тело монстра, это не помешало ему вопи от боли отступить. Когда грохот стих, лёг огляделся, и её дыхание сорвалось. На том месте, в котором стояла монстр, остались лишь трещины в полу. Она не ощутила ни облегчения, ни восторга от того, что ей удалось прогнать монстра. Повсюду лежали тела её подруг-злодеев, и злодеев, и Элиза рядом не была, Лью её размазала. Она убила подругу, съевшую до самого последнего своего мгновения, подругу, которая её спасла, Лё похоронила её своим светом. Эльфийка издала жалобный вой, словно её рвали на части. Сотни сотне эмоций слились в идеальной гармонии заклеймив Эльфийку бесполезной. Ответный рёв монстров не позволил Лю предаться сожалениям о её страданиях. Этот рёв окончательно разбил все её представления о справедливости. К этому времени Джу разбежал, но это не волновало Лё. Она была брошена в море собственных эмоций, лежащей на земле останки зверски убитой халиры, как гою не позволили Эльфийке умереть бездарной смертью. смерти. Бодочнее в силах даже собрать останки своих товарищей. С текущими из знебесно-голубых глаз слезами лю покинула место трагедии.